Глядя, как мужчина подходит все ближе, распорядительница решительно встала, готовая защищать свою священную территорию от непрошенного вторжения. Ну а тот, едва скользнув по ней своя лед взглядом, прошел мимо и быстрыми шагами стал спускаться вниз, в южный поперечный Нев. Интересно, идет ли он к выходу или сейчас повернет к маленькой рыбацкой часовне, где похоронен Исаак Уолтон, английский писатель, Наиболее известный как автор трактата о рыбной ловле Искусный рыболов. Именно туда Ваилет и направлялась. Но её остановило любопытство, когда она увидела, что здесь будут проводить какую-то особенную церковную службу. Расправительница на минутку отошла от арочного прохода, чтобы посмотреть в спину уходящего мужчины. Удобным случаем тут же воспользовалась Ваилет. Она проскользнула внутрь Заняла ближайшее свободное место и как раз вовремя. Настоятель церкви уже взошел на стоящий посередине клироса Амвон с левой от нее стороны. «Господь да пребудет с вами!» — возгласил он. «И с духом твоим!» — отозвались вокруг нее женщины в размеренном ритме, столь знакомым по церковным службам. «Господу помолимся!» Вайолет вместе с другими склонила голову, как вдруг почувствовала, что кто-то откнул её пальцем в плечо. Она сделала вид, что не заметила, не станет же распорядительница прерывать молитву. Господь Всемогущий, ты, истый, повелевший так, чтобы светилище твоё убрано было украшениями прекрасными и рукоделиями искуснейшими, ради прославления имени твоего святого и укрепления душ человеческих. Молим тебя, соблаговолей принять эти дары в руки твои. и устроить так, чтобы мы навсегда посвятили себя служению тебе ради Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вайолет посмотрела вокруг. Стулья в пресбитерии, как и на клиросе, были развёрнуты во внутрь. Они смотрели вперёд по направлению к главному алтарю церкви. По другую сторону, прямо напротив Вайолет, в креслах, обращённых друг к другу, рядами сидели женщины, а на заднем плане Винилась каменная алтарная стенка, украшенная ажурной резьбой в виде арок и причудливых узоров. На самом верху её стояли погребальные ларцы с мощами епископов и останками королей и королев. К несчастью, перемешавшихся между собой во время гражданской войны, когда сторонники Кромвеля, вероятно, вскрывали ларцы и в беспорядке разбрасывали кости. Во время экскурсии, на которую Вайолет отправилась сразу после того, как переехала в Уинчестер, экскурсовод сообщил, что солдаты швыряли бедренные кости прямо в большое западное окно и перебили в нём все витражи. В 1660 году, как только Карло II восстановили на троне, окно тоже было восстановлено из оставшихся осколков цветного стекла, но было переделано по-новому. без всяких попыток воссоздать прежние библейские сцены. Тем не менее, выглядело окно вполне прилично, как и погребальные ларецы, честенькие, словно и не подвергшиеся никогда разграблению. Они покоились теперь у неё над головой, словно были там всегда и навсегда там останутся. Само здание собора выглядело незыблемым и прочным, хотя в отдельных частях оно не раз разбиралось и восстанавливалось. Невозможно представить, что в этом добротном и крепком здании, где сейчас они смиренно читают молитву Господню, могли твориться такие ужасы. Но ведь с таким же успехом невозможно было представить, что незыблемая, старая, добрая Британия станет воевать с Германией и пошлёт на войну умирать так много мужчин. Потом страна снова поднялась из руин. Её собрали воедино, как и большое западное окно. Британия осталась непокоренной, но след от урона остался. С верой в Господа нашего Иисуса Христа, приносим мы эти дары во славу Божью. Настоятель протянул руки к главному алтарю, возвышающемуся в дальнем конце пресбитерии. Вайолет повернула туда голову, чтобы увидеть, о каких дарах идёт речь, и едва сдержала смех. На ступеньках перед алтарём ровными плотными рядами лежали десятки подушечек для коленопреклонений. Она понимала, что смеяться над этим нехорошо. Эти подушечки — дело серьезное. Вайлет всегда была благодарна прямоугольным кожаным подушечкам размером с детскую книжку с картинками в церкви святого Михаила, которую семейство Спидуэл посещало в Саут-Гэмптоне. Несмотря на то, что с годами за время множество молитв с преклонениями Они износились и превратились в тоненькие твердые досочки. Становиться на них коленками было все же не так холодно, как на каменный пол. Она и подумать не могла, что для них требуется специальное освещение. Так вот, оказывается, чему посвящена эта особая церковная служба. Вайлис взглянула на часы. Она ушла из своей конторы, чтобы купить ленту для печатной машинки с тайной надеждой успеть забежать по пути в кафе и выпить кофе. Но вместо этого Вайолетт решила зайти в собор и заглянуть в рыбацкую часовню. Ее покойный отец страстно любил рыбную ловлю, и на его прикроватном столике всегда лежала книжка Исаака Уолтона «Искусный рыболов». Впрочем, она ни разу не видела, чтобы он читал ее. А вот сейчас Вайолетт сомневалась, стоит ли задерживаться и пропускать работу ради этих подушечек. Молитва закончилась и... И снова в плечо ей забарабанил чей-то острый палец. Служба, наверное, будет идти дольше, чем ей понадобится времени на питьё кофе или на паломничество к Олтуну. Но разве можно допустить, чтобы эта женщина так третировала её? Я тоже участвую в этой службе, промямлила Валит, прежде чем привратница раскрыла рот. Та сморщила лоб. Вы что, вышивальщица? что ты я не видела вас на наших занятиях. Вайолет никогда не слышала этого слова и не вполне понимала, что оно значит. А я новенькая, быстро соврала она. Но этот обряд только для тех, кто уже что-то сделал. Придётся подождать до октября, когда будет следующая служба. Тогда вы сможете участвовать, но только если представите свою работу.